Глава третья. Разлом. Четыре часа на одуряющей жаре пустыни дались непросто. Никакого навеса от солнца у повозки не было и в помине, так что пришлось терпеть. тивик сделал это специально, чтобы открыть рабам устойчивость, но легче от этого не становилось. Очень быстро к жаре добавилась дикая жажда, но наш конвоир полностью игнорировал все наши просьбы выдать немного воды. В результате система навесила на каждого дебаф иссушения, и начала с определенной периодичностью отнимать очки бодрости. Уже через час после начала этого увлекательного путешествия мы попали на деревянный пол повозки с опустошенными шкалами и не могли пошевелить даже пальцем, а вместо бодрости система начала отнимать уже очки жизни. Дебаф. Негативный эффект в играх. Джей, ты долгое время пребывал в условиях экстремальной жары, и у твоего персонажа начала развиваться устойчивость. Со всеми изменениями ты можешь ознакомиться в таблице статуса персонажа. Устойчивость к жаркому климату. Уровень 1. 0% прогресса. Эффект плюс 5 минут до времени срабатывания дебафа и сушения. Читал системное сообщение я через мутную багровую пленку, которая появилась перед глазами, когда шкала жизни опустилась ниже отметки 15 единиц. Похоже, был последний, кто получил устойчивость, так как сразу после этого события теневик остановил повозку и влил первому попавшемуся рабу глоток воды из фляги, которую достал из инвентаря. прай раздай остальным. Если кому-то не хватит, получишь три удара плетью и штраф на 100 кредитов». Бросил моему врагу теневик и, вновь усевшись на маунта, продолжил движение. Естественно, я оказался последним в списке, да еще тот гаденыш как бы случайно давил мне пяткой пальцы на руке Типа не заметила, нога, как же. Но ничего, я до него еще доберусь. А слушаться Фрай не посмел и влил мне остатки воды. Причем я подозреваю, что порция мне досталась поменьше, чем остальным. Ты выпил очищенную воду из подземного источника. Бодрость плюс сто. Жизнь плюс семьдесят пять. Подтвердила мои предположения система. Тао шепнул, что получил плюс сто жизни. Жаловаться теньяку не стал, что я стукач какой-то. Нет, свои проблемы я привык решать сам. Тем более, что разборки рабов мало интересуют хозяев. Всего один глоток воды снял дебаф и привел персонажа в норму. Пропала жажда, и мне даже показалось, что кожа на руках немного потемнела. Мы вновь расселись по лавкам и продолжили пялиться на однообразный пейзаж. Дорога была проложена между высокими песчаными дюнами, и смотреть было особо некуда, поэтому пока была такая возможность, коротали время за разговорами. Что в Шанхае, что в Рио, картина мало чем отличалась от нашей. Все резервации были построены по одному принципу, и в основном располагались в более или менее крупных городах нашей планеты, хотя попадались и лесны, где единственный способ заработать дополнительные кредиты — это податься в лесорубы или охотники. У каждой резервации есть своя зона ответственности, выходить за пределы которой нам категорически запрещено. Если чип зафиксирует нарушение, то последует неминуемое наказание. Для простоты мы называем эту зону сектором, При приближении к границе сектора чип начинает подавать импульсы боли, сила которых увеличивается по мере приближения, так что незаметно пересечь ее не получится. Точное расстояние никто не замерял, в дальние рейды ходят только самые отмороженные или жадные поисковики, но оно никак не меньше 20 километров во все стороны. Чем дальше от резервации находится дом, тем больше шансов отыскать что-то ценное, но и опасность тоже возрастает многократно. Зверье не любит близко приближаться к защитным барьерам и резерваций и старается уйти подальше. Насколько мы успели понять, сбор ресурсов для теневиков — это побочный квест, некий бонус к основной цели, которая является именно откачка жизненных сил порабощенной цивилизации. Что они с ней делают, мы не имеем ни малейшего понятия и вряд ли когда-нибудь узнаем. Возможность заработать есть не только в городах. Помимо ресурсов, можно промышлять и охотой. Теневики платят и за органику. У нас есть даже несколько бригад охотников, которые целенаправленно уничтожают стаи собак и другого городского зверья. Но стоимость таких сомнительных трофеев не очень большая. А шанс нарваться на неприятности как раз наоборот высокий. У кого-то из наших есть приятель из лесной резервации, который рассказывал, что теневики хорошо платят за пушных зверей, мех которых под сумраком приобрел какие-то уникальные свойства. Но разбираться в этом вопросе мне было неохота. Мое дело поиск. Я выложивал информацию о картах нашего района, о подземных коммуникациях, расположении складов с готовой продукцией или небольших производств, которые при старых законах разрешалось ставить в черте города. Неожиданно, метрах в десяти от нас, песок буквально взорвался, и на поверхность вылез здоровенный черный скорпион. Он угрожающе зашипел, пару раз неприятно клацнул клешнями и довольно бодро рванул в нашу сторону. Народ в повозке взволновался. Такая хреновина может перекусить человека пополам вместе со скелетом, а теневик лишь вяло повернул голову в сторону моба, в теле которого, скорее всего, сидит такой же раб, как и мы. Тем, кому не повезло с распределением, капает опыт за убийство игроков, но самое печальное заключается в том, что они лишены выбора и обязаны подчиняться заложенным в того или иного моба алгоритмам поведения. Например, если система прописала абсолютную агрессию, то необходимо атаковать всех, кто окажется в агрорадиусе. В противном случае раба ждет стимулирующая к действиям боль. Как правило, народ привыкает еще в период адаптации, когда всех забрасывают в песочницы для игроков, а потом просто покорно играет свою роль и пытается улучшить положение. У нас есть девчонка, которая прокачалась до крутого рейд босса и ей по кайф украшить рейды игроков при помощи кучи различных мощных обилок. Не все мобы в игровых мирах находятся под управлением живых операторов. Многие выполняют системные алгоритмы поведения и действуют шаблонно. Но фишка заключается в том, что понять, кто на тебя нападает, невозможно. Такая информация закрыта даже для игроков высших раз галактики. В принципе, если выдержать начальную мясорубку в теле моба и немного прокачаться, то дальнейший геймплей становится даже интересным. Можно подчинять себе системную непись, объединяться в большие группы, устраивать игрокам засады и диверсии. Скорее всего, именно из-за таких фишек в галактике и популярны игровые миры. Когда мобами управляют несистемные алгоритмы, а разумный, пусть и низший, играть становится намного интереснее. Подлянку могут подкинуть не только кланы-конкуренты, но и неожиданно появившийся отряд монстров, который находится под управлением опытного геймера. В нашем случае Фортуна явно отвернулась от неизвестного оператора, хотя, надо признать, тактик он выбрал вполне себе нормальную. Ему хватило мозгов устроить засаду возле дороги, но не повезло с целью. Чисто теоретически, Скорпион имел призрачный шанс добраться до повозки и покрошить рабов, но на деле все вышло иначе. Теневик растворился в воздухе, чтобы через мгновение оказаться на спине моба. В его руках загорелись красным два кинжала, и он тут же пронзил ими голову Скорпиона. Шкала жизни моба тут же полностью окрасилась красным, и тварь повалилась на песок. Наш конвоир явно непрост. Уж слишком быстро он расправился с явно не самым слабым мобом. Тело Скорпиона немного полежало и исчезло, оставив на песке пару небольших хитиновых пластинок, какой-то мерзко выглядящий орган, жало и пару мелких круглых монет. Система никак не подсветила лут, рабам эта информация не нужна, поэтому пришлось тупо смотреть, как теневик, поковырял хитин носком сапога, отбросил орган, но пару монет все же подобрал, а потом спокойно залез на маунта и продолжил движение. Грошовый лут его, похоже, не интересует, а вот деньгами теневик не побрезговал, хотя явно это были медяшки. О невероятной скупости расы наших поработителей в резервации слагают настоящие легенды. Теневики готовы удавиться за любой кредит или даже самую мелкую игровую монетку, поэтому торговаться с ними не имеет смысла. Но все признают, что цену на свои изделия и услуги они выставляют адекватную и никогда не наглеют, как гномы или гоблины. Наш путь сквозь песчаные дюны продолжился. Время от времени мимо проезжали игроки на маунтах, но народу было мало. По дорогам путешествуют в основном нубы, не способные оплатить телепортацию, ну или когда нужно добраться в конкретную точку, которая удалена от стационарных установок. По крайней мере, так было в других магических мирах, о которых я слышал. Но Эстере уже сломал один стереотип, так что уверенным в этом на 100% быть нельзя. Тао и Эста тоже никогда не слышали об этом игровом мире. Похоже, он из свежих, и придется разбираться во всем самостоятельно. Дальнейший путь до Сахакского разлома прошел относительно спокойно. Трижды из песка нападали разные мобы, но Теневик, не особо напрягаясь, убивал их. Последний раз он еле успел прикончить здоровенного песчаного червя, который чуть было не сожрал нас вместе с повозкой. Если быть честным самим с собой, я изрядно струхнул. Не привык пока, что десятиметровая хреновина с тремя рядами острейших зубов выпрыгивает из песка рядом с дорогой и пытается меня сожрать. Еще дважды теневик отпаивал нас из своей фляги, и когда повозка свернула с основной дороги к виднеющемуся вдалеке разлому, устойчивость к жаркому климату достигла второго уровня. Надо признаться, что после второго апа переносить жару действительно стало немного проще. Возле въезда в разлом владыки бездны выстроили небольшую крепость из странного желто-оранжевого камня. Его поверхность блестела, как будто ее специально отполировали. Проклятие, проклятие, как же тяжело без идентификации. Информация о мире очень нужна, но брать ее просто неоткуда. Хотя какая к дьяволу разница? Вряд ли мне суждено покинуть этот разлом. Буду изо дня в день вкалывать, постепенно переходя на добычу ресурса более высокого уровня, в то время как теневики выкачивают жизнь из моего тела. Дерьмовый расклад, но других вариантов у людей все равно нет. Так что придется жить хоть так. Единственный плюс, что, похоже, не придется работать в замкнутом пространстве. Не зря же это место зовется разломом, а не шахтой. Массивные ворота распахнулись перед повозкой, и теневик спокойно проехал крепость насквозь, походя отвечая на приветствие знакомых. Все игроки были орками. по ходу владыки бездны — это монорасовое объединение. Остановились мы на небольшой площади рядом со спуском в разлом, и я непроизвольно присвистнул. С высоты Бархана, на котором стоит форт, открывался потрясающий вид на каньон. В длину он достигает не меньше трех километров, а в ширину... Пару сотен метров. По периметру каньона выдолблены широкие тоннели, высотой метра три. Внутренняя сторона состоит из сотен колонн подпорок, между которыми строители оставили каменное ограждение Оценить глубину тоннелей не получается, но, судя по раздающимся оттуда звукам ударов металла о камень, несложно догадаться, что там происходит добыча полезных клану ресурсов. По внешнему сходству со стенами форта, Сразу становится понятно, что разлом дает владыкам бездны не только руду для выплавки металлов, но и камень. Вряд ли они покупали материал для строительства, когда под боком есть такой богатый разлом. Среди песчаных барханов возвышаются как минимум 10 каменных башен. Скорее всего, владыки бездны выстроили их для защиты своей собственности. Наверняка у клана есть куча конкурентов, которые не прочь отжать этот ценный актив. Навстречу теневику вышел уже знакомый орк и увел того внутрь здания. Уже через несколько минут система высветила сообщение. «Осуществлена привязка персонажа Джей к точке возрождения Сахакский разлом. Получено задание. Поиск бригадира. Тебе необходимо явиться к бригадиру Рудокопов по имени Гольд. Его офис находится на дне разлома, рядом с точкой возрождения. Срок исполнения — 20 минут». Штраф за провал — минус пять кредитов за каждые пять минут просрочки. «Гоу, а то нарвемся на штраф», — предложил я Тао и Эсти. «Сколько вам осталось до начала следующей смены?» «Пока ехали, реальность внесла коррективы в наши планы держаться вместе. Очень быстро выяснилось, что мы находимся в разных часовых поясах, а начало рабочей смены всегда привязано к сумрачному восходу солнца. Выйти из игры позже можно» ведь это и не уменьшит норму пребывания в Вирте на следующий день. А вот опоздать к началу обязательной смены нет. К моменту моего появления в игре Эста уже была онлайн 8 часов, а Тао почти целые сутки. Система запрещает выходить в Реал, пока контракт рабов не будет выкуплен, и они не явятся к месту работы. Серье у Москвы минус 6 часов, а Шанхаем плюс 5. То есть, когда я зайду в игру, Тао уже отработает почти половину смены, Эста подтянется аж через шесть часов. Для меня такой расклад очень удобен. Весь свой обязательный онлайн, рядом будет кто-то из новых приятелей. «Мне уже нет смысла выходить», — пожал плечами Тао. «Смена начнется меньше, чем через час». «А вот я ов сразу как встречусь с бригадиром», — буркнула Эста. «Не останусь, верьте, ни одной лишней минуты». Мы спрыгнули с повозки на вымощенную все теми же желто-оранжевыми кирпичками мостовой форта и первыми отправились к начинающемуся неподалеку спуску в разлом. За нами сразу последовали серокожие, которые всю дорогу хранили молчание, а вот фрай и компания замешкались. Явно еще не привыкли выполнять приказы, но ничего, то ли еще будет. Вот получат пару раз плетью, или налетят на очередной штраф, быстро поумнеют. Любое восстание, каким бы нереальным оно ни казалось со стороны, лучше планировать на сытый желудок. Гораздо умнее изображать покорность, а не ерепениться перед захватчиками и показывать им свое пренебрежение. Чем меньше контроля с их стороны, тем легче живется. Земляне это уяснили давно. Разлом со всех сторон имел отвесные края, но строители нашли выход. Они начали выдалбливать тоннель вниз и формировать ступеньки заранее, пока не углубились метров на пять, а потом прорубились к отвесной стене, и продолжили движение по периметру разлома, пока не достигли дна. Не знаю, как раньше, но сейчас тоннель достигает 10 метров в ширину и 4 в высоту. По ходу спуска мы заметили множество менее широких ответвлений, которые уходили вглубь массива камня и откуда раздавались звуки ударов металла о породу. В центре магистрального коридора, прямо в толще камня, были уложены две пары рельсов, по которым периодически проезжали вагонетки. Если вниз они могли двигаться из-за уклона, то загруженными рудой камнем, да еще и в горку, ехать им явно помогала магия. «Мне появилась безумная идея. Делай, как я!» — крикнул приятелям и, разбежавшись, запрыгнул в вагонетку. Походу, я что-то сломал, так как раздался неприятный хруст, и вагонетка начала довольно быстро набирать скорость. Тоннель по серпантину опускался на самое дно разлома. Всего я насчитал 4 витка на каждой из отвесных стен. Работающий народ провожал меня недоуменными взглядами, и мне было весело как никогда в жизни. В ушах свистел ветер, а в крови кипел адреналин от сумасшедшей скорости. По-моему, я что-то кричал, но вспомнить что именно я так не смог. Веселье кончилось, когда я выкатился из тоннеля и поехал вдоль небольшого ручейка, что, извиваясь словно змея, тек по дну разлома, а впереди показались строения, возле которых выстроилась колонна из пустых вагонеток, Судорожно осмотрев внутреннюю поверхность моего транспортного средства, я не обнаружил систему торможения и, мысленно выругавшись, закрыл глаза. Удар, ощущение полета, боль, темнота. «Ты умер, Джей. Возрождение на точке привязки через три, два, один». «Какого хрена это было?» — взревел незнакомый голос. «Какой гений нарушил запрет владык бездны!» Так бы сразу правила и объясняли. Буркнул я и поплелся в сторону дома, откуда и сокрушал воздух громила с головой быка. Все равно узнают, кто виноват. А так явлюсь повинной, может и зачтется. Но прокатился разок, чего орать-то? Не стал занимать оправдательную позицию я. Вам надо новичков встречать наверху и сразу вводить в курс дел, а то раздают задания ни хрена не объясняют, а потом еще и наезжают. «Ты оборзел, салага!» Еще сильнее взревел Минотавр. Мне показалось, даже выпустил пар из ноздрей. «Кто такой?» «Джей. Новенький», — представился я. «Мне нужен Гольд. Не знаешь, где его можно найти?» Наглость второе счастье «Мне кажется, идиоту понятно, что рогатый и есть Гольд. Кто еще будет так орать, как не начальник, на объекте которого случилось ЧП? Но раз уж начал борзеть, то включать заднюю поздно». Морда Минотавра конвульсивно содрогнулась, и я понял, что все же перегнул палку. «Новенький, значит!» — буквально прорычал разъяренный мужик. «Сейчас я тебя пристрою на работу!» — пообещал он мне, и я невольно сглотнул. Ничего хорошего его вот тон мне не сулил. «Держи стандартный набор новичка. Сегодня у тебя первый день на разломе, и владыки бездны отводят его на ознакомление с профессией, так что просто сдаешь все, что успеешь добыть, и получаешь свои кредиты. Но уже завтра поблажек не будет». Норма добычи для всех одинакова и зависит от уровня профессии. На первом наравняется 50 кусков медной руды. За каждый уровень профы плюс 5 кусков. Иногда может выпасть модный самоцвет, он стоит как 10 кусков руды. У тебя есть месяц, чтобы прокачать профу до пятого уровня, потом пойдут штрафы. Обычно я рассказываю, как эффективнее работать и вообще жизни на разломе. Но это не обязательное условие, поэтому воздержусь. «Закрепляю за тобой сектор 13. Ты сможешь разглядеть медную жилу только там. Чтобы сдать добычу, просто высыпь содержимое сумки в любую вагонетку, и система зачислит труду на твой счет. Удачи, новичок!» Скривился в ехидной ухмылке Гольд и, потеряв ко мне интерес, удалился внутрь своего офиса. Толпа, которая наблюдала за представлением, синхронно ахнула. «Похоже, я действительно попал, и Гольд чуть ли не приговорил меня к смерти». Задание поиск бригадира завершено. Ты получил стартовый набор новичка, карта атрибута «Сила», карта атрибута «Выносливость», карта атрибута «Грузоподъемность», перчатки «Рудокопа-Новичка», сапоги «Рудокопа-Новичка», сумка «Рудокопа-Новичка», кирка «Рудокопа-Новичка», бурдюк для воды из кожи молодого крысадлака карта нижнего яруса «Сахакского разлома». «Ну ты попал, паря!» Пролепетал человек из толпы, и поспешил убраться подальше от проштравившегося нуба, чтобы, не дай боги, не навлечь на себя гнев бригадира. Словно очнувшись, народ вдруг вспомнил, что у них много важных дел, и толпа очень быстро рассосалась, оставив меня в одиночестве разгребать то дерьмо, в которое я умудрился провалиться по самую шею. Так, спокойно, Джей. Для начала нужно добраться до ручья и сбросить счетчик времени до наступления сушения, а потом изучить стартовый набор. Может, не все так плохо, и старички просто взяли на понт салагу, чтобы понаблюдать за его реакцией. Чуйка твердила, что это не так, и чтобы выжить, придется вычерпывать дерьмо ложками из моей тонущей лодки, но я постарался загнать панику куда подальше и не опускать руки раньше времени. Самое поганое, что если я не закрою дневную норму, то не получу отметку на чипе, и синтезатор выдаст только минимальный паек, даже если на счету будет миллион кредитов. Ай, хрен с ним, выгребу, буду решать проблемы по мере их поступления. Дожидаться Тауэсту не стал и сразу побрел по направлению к ручейку. Не хочу, чтобы приятелям досталось из-за моей тупости. Пусть вначале поговорят с психованным быком, а потом уже решим, что делать дальше. Но если они захотят отдалиться от проштравившегося перед начальством меня, чтобы не нарваться на репрессии, то я их пойму. В ручейке текла ледяная, кристально чистая вода и удалось не просто напиться, но даже охладить буквально пышущее жаром тело персонажа. Устроившись в тени здоровенного валуна, что когда-то откололся от ответственной стены разлома, я открыл инвентарь и начал изучать свой стартовый набор новичка. Хоть для этих предметов доступна системная справка. И то хлеб. Карта атрибута «Сила». Позволяет игроку открыть для своего персонажа соответствующий атрибут. «Сила» — базовый атрибут в мире Эстери. От числового значения атрибута зависит наносимый персонажем физический урон и ряд других параметров персонажа, влияющих на игровой процесс. Пояснение. Физический урон — это динамический показатель, который не привязан к одной лишь силе, а зависит от индивидуального набора атрибутов, навыков и умений игрока, а также от наполненности его шкал в момент нанесения удара, уровня противника, его сопротивлений и многих других факторов. Пример первый. Игрок с параметрами «Жизнь 100 из 100», «Бодрость 100 из 100», «Сила 5», «Наносит удар кулаком по монстру первого уровня без сопротивлений». Результат – урон 5.10, расход бодрости 5 единиц. Пример второй. Игрок с параметрами «Жизнь 100 из 100», «Бодрость 35 из 100», «Сила 5», «Наносит удар кулаком по монстру первого уровня без сопротивлений». Результат – урон 2.5, расход бодрости 5 единиц». Пример 3. Игрок с параметрами жизнь 100 из 100, бодрость 35 из 100, сила 5, ловкость 1, наносит удар по монстру первого уровня без сопротивлений. Результат. Урон 2.13. Расход бодрости 5 единиц. Цена продажи 200 золотых. Понятно, что нихрена не непонятно Либо создатель этого мира — реальный гений, который сумел составить настолько сложный алгоритм, что учитывает тысячи разнообразных вариантов раскачки как игрока, так и его цели для атаки, либо… Да нет тут другого «либо». Если все это действительно работает так, как описано, то создатели Эстери нереально круты. Изучить атрибут сила. «Отдал я мысленный приказ интерфейсу игры», и карта с изображением мускулистой руки тут же исчезла из инвентаря, а вкладка с атрибутами призывно замигала красным. Атрибуты, один из 15 Первая. Сила 8. 0% прогресса атрибута. Плюс 80 к урону. Ну что, Джей, начало положено. Похоже, я не зря вкалывал все эти годы. Базовая восьмерка вполне достойная цифра. Далеко не каждый способен добиться таких результатов. Обычно у народа 4 или 5 в силе, даже у более физически развитых. по ходу Стим помог, и я не зря потратил тучу кредов. Будет легче на старте, надеюсь. Жаль, не дотянул до десятки, тогда бы реально появился шанс стать гладиатором, но уже ничего не поделаешь. Ладно, закончу изучать неожиданно свалившееся на меня нубское барахло и пойду гляну на тринадцатый сектор. Уж кому-кому они мне боятся этого числа, оно преследует меня уже больше шести лет и пока не доставило особых хлопот. Может, оно наоборот принесет мне удачу? Поживем, увидим.